50. В Китае проклинают Цингуя, из Искариота, вплоть до наших дней. Напомним, в канун китайского Нового года в 1142 году, в возрасте 39 лет, Юэфэй был казнен путем удушения. В городе Ханчжоу в честь героя в 1221 году возвели храм. Возле гробницы Юэфэя у знаменитого озера Сиху установили колено преклоненной статуи министра Цинь Гуя и его пособников. Их изобразили в таком виде, чтобы они вечно просили прощения у Юэфэя. С того времени они тысячу лет должны стоять на коленях. Википедия. Смотри рисунок 1.112. 1.113 и 1.114. Справа статуя Циньгуя Иуды, слева его жены. На рисунке 1.115 показаны две коленопреклоненные статуи других сановников, врагов Юэфэя. Как мы сообщали выше, в Китае долгое время бытовала устойчивая традиция. Всем прохожим было положено поливать бранью эти скульптуры. В последнее время правительство запретило мочиться и плевать на них, что также было обычным явлением в старину. Сегодня эти статуи обнесены удаленной металлической решеткой, так что близко подойти к ним уже нельзя. Известно также следующее. Могила Юэфэя была перенесена на берег озера Сиху, недалеко от Ханьчжоу, и напротив могилы были установлены две каменные статуи – Цингуя и его жены, стоящих на коленях в знак раскаяния и стыда за совершенное предательство. Глиняные статуи периодически разбивались почитателями героя Юэфэя, и их приходилось заменять на новые. В наше время их заменили на бронзовые, хотя предателей постигла кара, не ни историей, ни законом, не создателями памятника. Во-первых, именем Циньгуя называется плевательница, а во-вторых, каждый китаец, приходящий к могиле Юэфэя, считает своим долгом осквернить эти статуи. А возле них висит табличка: не мочиться и не плевать. Смотри, https gladilovorgru ufa Еще сообщается, что Циньгуи, то есть Иуда, служат в качестве железной плевательницы, а также жаровни для хлеба, которые каждое утро обжаривают в кипящей масле. Мы видим, что китайцы трепетно относятся к событиям, связанным с Андроником Христом, но только наряженным в китайские одежды. Итак, китайцы установили металлический отрицательный памятник Иуде Искариоту. Назвав его Циньгуем и забыв изначальную царьградскую судья. Смотри рисунок 1.112. Колено, скульптуры из культуры справа и его жены слева у Мемориала Юэфэя взято из интернета. Смотри рисунок 1.113. Колено, скульптуры Циньгуя справа и его жены слева. Взято из Интернета. Смотри рисунок 1.114. Колено преклоненная статуя врага UFEA, взята из интернета. Смотри рисунок 1.115. Две статуи других сановников врагов UFEA взята из https forum. .awd .ru. Кстати, как мы ранее говорили, не исключено, что имя искорет происходит от славянского «скаредный», то и «жадный». Это прекрасно отвечает жизнеописанию бывшего казначея и предателя Иуды Искариота. Продался за 30 сребреников. А Вообще, насколько нам известно, в мире сегодня нет других материальных памятников Иуде Искариоту. В начале XX века гипсовый положительный монумент Иуде был установлен в России. В 1918 году в городе Свияжске, неподалеку от Свияжского монастыря, как памятник революции с кулаком, грозящим небу. Некоторым современным историкам почему-то не нравится свидетельство об установке монумента Иуде в Свияжске. Дескать, не было памятника. Известно следующее. Среди историков нет единого мнения о реальности существования памятника Иуде в Советской России. Сторонники монумента опираются на реальные события, архивные документы, о которых подтверждают следующие факты. 11-12 августа 1918 года в Свиярск прибыла агитбригада, возглавляемая председателем Ревоенсовета Левом Троцким и доставившая на остров упомянутый памятник. Его быстро установили и открыли в торжественной обстановке при большом скоплении народа. Перед собравшимися выступил драматург Всеволод Вишневский, поэт Демьян Бедный и другие активные члены Союза Безбожников. Главным доказательством существования памятника в Свияжске является книга «Красный сад», написанная датским дипломатом Хеннингом Келлером в 1922 году. Он проработал в послереволюционной России четыре года в период 1917-1917-1920 годы. Открытию столь уникального монумента посвящена целая глава, подробно описывающая это событие, которое автор якобы видел собственными глазами. В 1923 году один из представителей белой эмигрантской прессы Берлина Некто Вараксин издал свою книгу «Дорогами российской смуты», в которой также присутствует глава, посвященная Иуде и Свияжска. Смотри https Былое, 324232. -32. Есть и другие свидетельства очевидцев того времени, жителей Свияжска. Смотри там же. Простоял памятник недолго и был разрушен жителями города. Второй гипсовый Иуда, аналогичный Свияжскому, был, по воспоминаниям современников установлен Реввоенсоветом в городе Томске. Якобы аналогичный положительный монумент был еще в городе Тамбове, смотри Википедию. Но эти памятники тоже простояли недолго и были уничтожены. А вот китайская металлическая статуя стоит до сих пор. При этом прочно забыто, что она символизирует, Иуду. После нашего расследования было бы естественно добавить к памятнику табличку с разъяснением, что на самом деле это символ Иуды Искариота.